Когда до лесничества оставалось километров 10, раздолбанная асфальтовая дорога кончилась. Дальше пошла хорошо укатанная грунтовка, окруженная лесом. На такой дороге мотоцикл пошел живее. Элвис прибавил ходу, потом перещелкнул на пару передач ниже. Мотор в 120 лошадей мягко отзывался на газ на низких оборотах и прекрасно ускорялся на средних. Мотоцикл пролетел километра 3 по прямой. Дальше дорога начала петлять, пошла вниз. Закладывая виражи на малых оборотах, не рискуя чиркнуть под ножками о придорожной камешке, можно просто наслаждаться мощным передним тормозом и прекрасным сцеплением шин с грунтом, немного раскисшим после вчерашнего дождя. Теперь справа, сколько хватало взгляда, тянулось заросшее бурьяном поле, а слева за дорожной канавой подпирали небо Влажные ели. У поворота на лесничество, съехав на обочину, стоял милицейский УАЗик. Чуть поодаль мотоцикл «Урал» с коляской, раскрашенной в ментовские канаричные цвета. Притормозив, Элвис бросил взгляд на машину. Внутри никого и рядом ни души. В эту глушь милиция не заезжала. Элвис подумал, что в районе проводят рейд на браконьеров, Менты полазают вдоль речных протоков, выпишут пару штрафов и надолго исчезнут. Проехав еще полкилометра, он тормознул на повороте, чтобы пропустить бежевую «Волгу» с затемненными стеклами и милицейским пропуском за лобовым стеклом. Что-то многовато понаехало блюстителей законности для простого рейда. Кажется, дело вовсе не в браконьерах. До дома Рыбникова оставалось меньше километра когда навстречу попался мужик в телогрейке и сапогах с обрезанными голенищами. Надвинув на лоб козырек серой кипченки, он, опираясь на палку, брел краем дороги, глядя себе под ноги. Элвис остановился, вылез из седла, установил мотоцикл на боковую подставку. Достал из кармана кожаной жилетки сигареты, стянув с головы бейсболку, повесил ее на руль. Мужик тоже остановился, без всякого интереса глянул на спортивную Ямаху и надолго задержал взгляд на физиономии Элвиса, будто разглядел на его лбу китайские иероглифы. — Далеко путь держим! — Элвис протянул дядьке раскрытую пачку. «Да — До дома топаю! — мужик охотно угостился, вытянув две сигаретки, одну заложив за ухо про запас, вторую прикурил, пустив дым, спросил. «А ты откуда будешь?» «Из Москвы. К вашему лесничему приехал, к Рыбникову». «А, вот оно что! А я подумал, ты к другу на свадьбу его позвать». «На какую еще свадьбу?» Элвис подумал, что мужик датой, поэтому порит всякую хрень. «А чего это к вам ментов столько понаехало?» «Какой то любопытный!» Хитро усмехнувшись, мужичок ниже надвинул на лоб козырек кепки. «Ты вот что, малый!» Если ты к Рыбникову приехал, попал не по адресу. Поворачивай оглобли и отсюда прямо в город. В город? — удивился Элвис, принюхиваясь. Кажется, свежим перегаром от мужика не пахло. С чего это? А с того, что все трупы в морку везли в город. И Рыбникова туда доставили, и всех остальных, кого вчера тут постреляли, и Бурмистрова, ну, охотник, при котором я проводником состою, тоже в город отправили. Только живого. На него было совершено бандитское нападение. Мужик многозначительно поднял вверх коричневый от табака указательный палец. После долгого общения с ментами и прокурорами он здорово обогатил свой словарный запас. «Бандитское нападение?» – переспросил Элвис. «С целью завладения оружием и боеприпасами», – так следователь сказал. «И я у них, у милиционеров». Тоже вроде свидетеля. То есть как это? Элвис чувствовал себя сбитым с толку. Ни хрена не понимаю. Теперь Элвис видел, как из-за поворота дороги появились два мента. Переговариваясь, они медленно приближались к собеседникам. Один из ментов, долговязый прапор, снял с плеча укороченный автомат Калашникова, поправил ремень и перевесил оружие на другое плечо. Другой мент тоже остановился, наклонившись, завязал шнурок на ботинке и двинулся дальше. «Не понимаешь?» — мужик бросил окурок и сквозь зубы сплюнул на дорогу. «Но «Ну, я свидетель по уголовному делу, потому что я многих видел. Ну, фигурантов, почитай всех, кого убили. Говорил с ними, как с тобой сейчас говорю. Меня скоро тоже в район повезут, по второму кругу показания снимать». «Уже не в милиции, а в прокуратуре. Такие дела, понял?» Элвис хотел ответить, что ни черта не понял, но не успел рта открыть. Мужик неожиданно отступил на пару шагов, качнулся на каблуках и неожиданно рванулся вперед на Элвиса. Толкнув его в грудь, сделал подножку. Задумчивый Элвис, не ожидавший такого поворота событий, не успел даже отступить в сторону». Он тяжело грохнулся на дорогу спиной. Через мгновение мужик оказался сидящим на его груди. Размахнувшись, влепил Элвису кулаком под левый глаз. «Хрена ты делаешь!» Элвис выпучил глаза и получил кулаком в правое ухо. Он попытался подняться, стряхнуть с себя этого идиота. Но мужик сдавил его грудь жилистыми ногами и пальцами, словно вырезанными из дубовой колоды, вцепился в горло. «Я держу его!» — заорал мужик во всю глотку. «Держу! Давай скорее! Вяжи, суку! Ну, скорее!» Менты, которые едва плелись по обочине, неожиданно рванули вперед, сбросив с плеч автоматы. Элвис ухватил мужика за плечи двумя руками, резко подтянул вниз на себя. Приподнявшись, снизу вверх ударил его лбом в лицо, затем навернул кулаком в горло. Помогая себе бедрами, свалил мужика на бок, пару раз крепко навернул ему по физиономии. «Лежать, не двигаться! Лежать, тварь!» Менты кричали на бегу и махали автоматами, но Элвис уже ничего не слышал. вскочив на ноги, шагнул к мотоциклу. «Чтобы вскочить в седло, завести движок и совершить крутой разворот на узкой дороге, нужно всего несколько секунд. Он успеет». Мужик встал на карачки, кровь из разбитых губ и носа стекала на подбородок, капала на землю. Дядька зарычал, как цепной пес, оттолкнувшись ногами и руками от грунта, бросился на Элвиса, повиснув у него на ноге, вцепился в бедро мертвой хваткой. Элвис, ухватив противника за волосы, рванул назад его голову и влепил кулаком в левое ухо. Кепка слетела с головы. После тяжелого удара дядька, кажется, вырубился, но почему-то продолжал сжимать ногу Элвиса своими клешнями, повиснув на ней, как неподъемная гиря, не давал сделать шага. Время было упущено, уйти не удалось. Менты с раскрасневшимися от бега мордами оказались рядом. Элвис занес кулак для последнего сокрушительного удара в ухо своего обидчика. Но тут кто-то налетел сзади, влепил резиновой дубинкой поперек спины по почкам. Второй мощный удар по затылку свалил Элвиса с ног. Чей-то сапог врезался в ребра, второй удар сапога пришелся по лицу, чуть выше брови. Из последних сил... Элвис оттолкнулся ладонями от земли, стараясь подняться. И снова дважды огреб дубиной по спине и затылку. Свет померк, наступили непроглядные сумерки. Кто-то, усевшись на его спину, закрутил руки, кто-то защелкнул на запястье стальные браслеты. Медленно вылезая из глубокого нокдауна, он приподнял голову, увидел свои документы, бумажник и пачку сигарет, лежавшую на обочине. Значит, его уже прошмонали, выпотрошили карманы. Сквозь кровь, заливавшую глаза, Элвис видел четырех ментов, стоявших над ним, и того мужика с разбитой мордой. Дядька вел себя странно. Он отступал на середину дороги, глядел по сторонам, беспокойно потирал ладони, вздыхал, отступая назад. И неожиданно бросался вперед, попадая в руки ментов. Он норовил пнуть лежавшего человека сапогом под ребра или вдарить подметкой по лицу, но мешали милиционеры. Один раз попытка удалась. Мужик, вырвавшись из объятий милиционеров, ударил Элвиса носком сапога в бок Это он! — кричал мужик, брызгая кровавыми соплями. — Тот гад! Он вчера вечером удрал на мотоцикле и девку свою увез! Я этот мотоцикл из миллиона узнаю! «И эту морду поганую тоже, тварь такая! Только посмотрите, что он со мной сделал! Изувечил честного человека! Убийца, тварь!» «Ты ничего не путаешь?» Кто-то из ментов поставил подметку сапога на спину Элвиса точно между лопаток. Больно надавил каблуком на позвоночник. «Ну, может, обознался ты, Василий Палыч. Время позднее было, а он на мотоцикле. Раз и нету». «У меня глаза, как у совы!» Затряс головой мужик. Мы сидели у костра, ваши милиционеры вместе с майором и еще тот плешивый из прокуратуры, а мы с Матвеичем как раз с краю, ближе всех к дороге. И тут этот сволочуга вывел из сарая мотоцикл. Мы за разговором и не услышали ничего, а он мотор завел и мимо нас пролетел, как ветер. Я первый наперерез кинулся. Но тут разве догонишь, у гадина? Мужик вздохнул, отступил назад. Сделав вид, что успокоился, остыл, но в следующее мгновение снова рванулся вперед, норовя напоследок приложить Элвиса сапогом, и снова попал в руки ментов. «Да успокойся же ты! Взяли же его! Успокойся! А то и на тебя браслеты наденем!» «Пустите!» — крикнул мужик, вырываясь. «Не трогайте меня! Мне насрать, что вы при погонах и званиях! Он мне гнида нос сломал, и два зуба передних, как не было!» А ему две царапины, так? Пусти, дай хоть приласкаю эту суку напоследок!» Увидев, что Элвис открыл глаза, дядька крикнул. «Ну чего вылупился, паскуда? Приехал, да? Что потерял здесь? Зачем вернулся, мразь поганая? Слышь, ребята, он вещественные доказательства хотел похерить. Ну теперь не уйдешь, зараза!» Мужик снова кинулся вперед и, оказавшись в руках ментов, понял, что сапогом Элвиса не достать. Тогда он плюнул на лежавшего человека, собрал во рту побольше слюны, пополам с кровью и снова плюнул. Элвис отвернулся, хотел только одного, чтобы это представление поскорее закончилось. Он подумал, что после вчерашнего кипиша со стрельбой Бобрик и Ленка сумели выбраться отсюда на мотоцикле. Это ясно. Наверное, сейчас они в безопасности. От этой мысли стало легче на душе».